понимавшую, трезвую, пробавлявшуюся шитьем шляпок и уроками танцев, которые она преподавала Непманам, затем тихо служившую в своем музыкальном театре, где она с трудом строила свою карьеру и наверняка забытую в будущем, ах да, все понимавшую. Но без той кинопробы, от которой она в последний момент не отказалась, без золотоволосого «Говоруна» и его первого фильма, без всех остальных фильмов и без всей той музыки в прошлом, все понимавшую и оставшуюся наедине со своей судьбой с Андреем Каспаровичем и Лубянкой, с капризной матерью и простодушным отцом, и с сестрой, конечно, с сестрой, единственно связывающей ее с тем прошлым, ароматом которого – Она насыщала свое настоящее. Я стараюсь представить то, без чего не было бы, собственно, Орловой, и, возможно, всей ее семьи, включая Нону Петровну. Если на самом деле мы любим в других прежде всего собственное отражение, то и любовь Орловой к сестре может показаться, пускай только показаться, еще и тоской по их общему прошлому – Памятью о двух сватовских девочках, скрипачке и пианистке, молочницах. Памятью о той любви, которой еще не нужно было быть для того, чтобы выжила другая. «Ноночка, королева моя». О ней говорили как о кислородной подушке. Задыхающемуся достаточно постоять с Нонной Петровной, чтобы прийти в себя. Хотя задыхалась-то она сама». В самом буквальном смысле. Ее астма казалась неизлечимой. Она синела, падала, всякий раз это было ощущение конца. В течение многих лет Орлова возила свою сестру по докторам. Ей что-то прописывали, как-то лечили. И, может быть, Нонне Петровне так и суждено было умереть от астмы, если бы не один старичок-профессор. Такого классического профессорского вида – бородка, пенсне – что он казался пародией на образ. «Вам нужна корова», — сказал старичок, — «корова и хлев. Самой доить, ухаживать, чистить, дышать всем этим. Крестьяне редко умирали от астмы, в сущности никогда». Так спустя полвека после сватовских коров, спасших сестер от голодных обмороков, в жизни Нонны Петровны появилась дочка — Призванная спасти ее от смерти. Рецепт, выписанный профессором, был хорош всем, кроме одного. хлеб, корова – все это являлось частной собственностью. Получить разрешение на которую даже Орловой удалось не сразу. Во всяком случае вопрос решался не на поселковом уровне. Нанятые Любой и Гришей рабочие срубили за домом Нонны Петровны необычайно аккуратное строение, в которое вскоре и доставили дочку. В то время небылицы и слухи, касавшиеся знаменитостей, не отличались особым разнообразием. Они сейчас, впрочем, не слишком занимательны. Кто с кем развелся, кто ушел первый, у кого запой. Многих попросту хоронили. Когда выдумать было нечего, на головы обрушивались балконы. В свое время балконы падали на Козловского, Лемишева, Тарасову и других. Так получилось, что на Орлову и Александрова не падало ничего такого даже в скромных пределах устного творчества. Да и трудно выдумать что-либо хлеще свободного выезда из страны во времена железного занавеса. А тут корова. Но даже и в этом случае обошлось без разговоров про личную ферму – и огороженное проволокой пастбище. Дочка въехала в свое внуковское жилище без всякого шума и комментариев. Это было ласковое, сговорчивое существо, очень быстро перенявшего золотой характер Нонны Петровны. «Иди ко мне на руки, дочка!» – говорила она. И корова действительно шла на руки, как-то уваливаясь большой плюшевой головой на плечо хозяйки – подставляя свой мягкий бархатный зоб, самое сладкое место у всех коров. Выгуливали дочку на внуковских лужайках, а сено на зиму доставали через закрома генштаба.